В моей давнишней продукции евреи намеревались захватить железные дороги, горные дела и леса, налоговую администрацию, собственность на землю.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 подмять торговлю алкоголем и взять контроль над прессой. Святые угодники! Что, что еще могли бы злоумышлять евреи? Нет, этот материал, конечно, поддается вторичному использованию. Рачковский знает только ту версию триады равина, которую давали Глинки.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 Как мог Рачковский доверить такую ответственную работу молодому, неповоротливому и близорукому, плохо одетому простофиле мужицкого вида? Разговорившись, я понял, что не так-то он прост. У него был отталкивающий французский с грубым русским акцентом, но он сразу съехидничал. почему это раввины Туринского гетто изъясняются на французском. Я сказал ему, что в Пьемонте в прежние времена все, кто был грамотен, употребляли французский, а эти документы — переводы. Задним числом я подумал, что даже не знаю. На идише или на древнееврейском говорили те на кладбище «раввины». Но уже не имело значения, коль скоро документы были уже написаны и написаны по-французски. Видите, растолковывал я Головинскому, например, в этом протоколе намечается внедрять идеи философов-атеистов, сбивать стол кугоев. «Читайте, вот почему нам необходимо подорвать веру, вырвать из уст Гоев самый принцип божества и духа и заменить все арифметическими расчетами и материальными потребностями». «Это я правильно рассчитал». Учиться арифметики никто не любит. Припомнив нарекание Дрюмона на непристойные публикации в печати, я решил, что, по крайней мере, в глазах благонамеренных читателей продвижение пошлых и вульгарных развлечений может быть хорошеньким признаком еврейского заговора. Чтобы они сами до чего-нибудь не додумались, мы их еще отвлекаем увеселениями, играми, забавами, страстями, народными домами. Скоро мы станем через прессу предлагать конкурсные состязания в искусстве, спорте всех видов. Эти интересы отвлекут окончательно умы от вопросов, на которых нам пришлось бы с ними бороться». Отвыкая все более и более от самостоятельного мышления, люди заговорят в унисон с нами. Для разорения гоевской промышленности мы пустим в подмогу спекуляции развитую нами среди гоев сильную потребность в роскоши, всепоглощающие роскоши. Поднимем заработную плату, которая, однако, не принесет никакой пользы рабочим, ибо одновременно мы произведем вздорожание предметов первой необходимости, якобы отпадение земледелия и скотоводства. Да, кроме того, мы искусно и глубоко подкопаем источники производства, приучив рабочих к анархии и спиртным напиткам и приняв вместе с этим все меры к изгнанию с земли всех интеллигентных сил Гоев. Мы еще будем направлять умы на всякие измышления фантастических теорий, новых и якобы прогрессивных, Ведь мы с полным успехом вскружили прогрессом безмозглые Гоевские головы. «Чудно, — Чудно-чудно, — одобрял Головинский. — А насчет студентов как? Кроме этой арифметики. В России студенты воду мутят, их надо бы поприструнить. — Пожалуйста. Когда же мы будем в власти, то мы удалим всякие смущающие предметы из воспитания и сделаем из молодежи послушных детей начальства, любящих правящего как опору и надежду на мир и покой. Классицизм, как и всякое изучение древней истории, в которой более дурных, чем хороших примеров, мы заменим изучением программы будущего». Мы вычеркнем из памяти людей все факты прежних веков, которые нам нежелательны. Мы поглотим и конфискуем в нашу пользу последние проблески независимости мыслей, которые мы давно уже направляем на нужные нам предметы и идеи. Перейдем к прессе. Мы ее обложим, как и всю печать, марочными сборами с листа и залогами. а книги, имеющие менее трехсот страниц, в двойном размере. Эта мера вынудит писателей к таким длинным произведениям, что их будут мало читать, особенно при их дороговизне. То же, что мы будем издавать сами на пользу умственного направления в намеченную нами сторону, будет дешево и будет считаться на расхват. Налог угомонит пустое литературное влечение, «Наказуемость поставит литераторов в зависимость от нас. Если и найдутся желающие писать против нас, то не найдется охотников печатать их произведения. Прежде чем принять для печати какое-либо произведение, издатель или типографщик должен будет прийти к властям, просить разрешения на это». «Что же до газет? Еврейский план предполагает, что еврейское правительство сделается собственником большинства журналов. Этим будет нейтрализовано вредное влияние частной прессы и приобретется громадное воздействие на умы. Если мы разрешим десять журналов, то сами учредим 30 и так далее в том же роде». Но этого отнюдь не должны подозревать в публике. Почему и все издаваемые нами журналы будут самых противоположных по внешности направлений и мнений, что возбудит к нам доверие и привлечет к ним наших ничего не подозревающих противников, которые таким образом попадутся в нашу западню и будут обезврежены? Отдельно оговаривается, что подкуп журналистов будет нетрудным делом, ведь они входят в масонство. Уже и ныне в журналистике существует масонская солидарность. Все органы печати связаны между собой профессиональной тайной, подобно древним Авгурам. Ни один член ее не выдаст тайны своих сведений, если не постановлено их оповестить. Ни один журналист не решится предать этой тайны, ибо ни один из них не допускается в литературу без того, чтобы все прошлое его не имело бы какой-нибудь постыдной раны. Эти раны были бы тотчас же раскрыты. Пока эти раны составляют тайну немногих, ореол журналиста привлекает мнение большинства страны. За ним шествуют с восторгом. Когда мы будем в периоде нового режима, переходного к нашему воцарению, нам нельзя будет допускать разоблачение прессой общественной бесчестности. Надо, чтобы думали, будто новый режим так всех удовлетворил, что даже преступности иссякла. Но хотя печать и будет пребывать под цензурным контролем, это никого не беспокоит. Разве народу нужна свободная печать? Все эти так называемые права народа могут существовать только в идее, никогда на практике неосуществимой.